Глава тридцать д е в я т а Тучи на горизонте. Поднявшись по узким ступенькам витой лестнице, Ирисия замерла, облокотившись на перила площадки дворцовой башни. Глядя на прибрежную линию, где белоснежные дома, утопая в зелени, теснились рядом с заливом спокойствия, так хорошо было предаваться размышлениям. Солнце, устав разбрасывать дневной жар, утомлённо готовилось ко сну, погружаясь в залив и окрашивая его спокойные воды нестерпимо ярким золотом. Вот светило коснулось линий горизонта, становясь из жёлтого бордово-красным, а вместе с ним и всё остальное начало приобретать кровавые оттенки, даже небо. Величественная картина, н а сегодня очень печальная. Особенно кораблик, не успевший дойти до портовой гавани, оставшийся, убрав паруса посреди бескрайней воды, обречённо дожидаться ночи в надежде пережить её, чтобы утром, снова наполнив свою жизнь ветром, бросить вызов судьбе. Девушка ощущала себя им, чувствуя полное одиночество в душе и страх перед темнотой. Какое оно будет это самое утро? Отец сказал, что встречаться с Ликкартом больше не придется, и скоро ловушка для бесцветных будет полностью готова. Радоваться надо, но почему-то вспомнился первый день прогулок по парку с Ладомолиусом. Как она, увидев змею, вначале испугалась и постыдно бросилась ему на шею, к о г даже рассмотрела опасность, то с ней... В очередной раз случилось наваждение. Вот не хотелось, чтобы Лик отпускал. До судорог не хотелось. Так хорошо и уютно было в его объятиях, что, наплевав на в с ё притворилось, будто не ведает о полной безобидности травяного ужа. Как же он ее нес? Бережно, аккуратно, словно величайшую драгоценность. Сердце и тело просто плавились от удовольствия. Жаль, что этот скотина так быстро добрался до рощи. Потом беседка у пруда. Бывало во многих удивительных местах, но тут впервые р а с т в о р и л а с ь в простоте м и р о з д а н и я Больше всего поразил лик. Без своей вечной бесячей улыбочки он сидел, сжимая в руках глиняный стаканчик с вином и задумчиво глядя на воду. В этот момент он напоминал Бога, спустившегося с небес, на уставшего вершить судьбы одинокого Бога. Что-то очень честное, человеческое, родное было в нём, от чего хотелось подойти, сесть рядышком, положить голову ему на плечо и, закрыв глаза, расслабиться, зная, что её оберегают. Он, правда, снова стал нахальной высокомерной гнидой, испортившей её жизнь Но не тогда, не тогда. «Ваше повелительство!» — голос слуги за спиной заставил вздрогнуть. «Его сияющее величие просит вас немедленно посетить его кабинет!» «Чего разорался?» — недовольно буркнула Ирисия. «Уже иду!» У отца сидели оба дядюшки и... Ладамолиус. «Вот!» — ехидно сказал т о й б р е л Твой женишок свистями от теней явился. — И что принёс твой зятёк? — неожиданно для себя с раздражением на отца ответила девушка. — Спасибо огромное за такую честь, папа! — громко сказал Ликард, прерывая начало семейной перепалки в е н ц е н о с ц е в Чего? — вскочил Канган. «Ты как назвал меня, Хиргов Выкормыш? Забыл, с кем разговариваешь?» «Не забыл, конечно, ваше сияющее величие. Тем ценнее признание женихом несравненной Экой Рисии. Даже в мечтах не было, что когда-нибудь назову вас папой. Осталось за малым уговорить невесту, чтобы не прирезала меня во время брачной церемонии сразу. Пусть хоть до конца пира подождет, чтобы вас перед важными гостями не опозорить. политика, однако. «Какого?» — начал было т о й б р е л но неожиданно осёкся и посмотрел на мужчину с таким выражением на лице, что непонятно было, гневается или улыбается. «Ладно, уел. На этот раз прощу. Ты зачем припёрся?» Редган Мельвириус приказал вчера. «Проблемы начались?» «Проблемы?» «Всё ждал, когда начнутся. С тобой одни они. Хм. Согерт». Почему я не в курсе последних событий? «Извините, Канган», — устало ответил безопасник, растирая воспалённые глаза. «Хотел, переговорив с ликом, вчера к вам на доклад явиться, но на полдороги перехватили. Во внешнем городе война банд между районами началась. Почти сутки на ногах. И как? Пожар потушили, хотя ещё и тлеет». Главное, что без массовых погромов и смертей, как в прошлый раз. Превосходно. Только этого сейчас нам еще и не хватало. Учись, Ладомолиус. Вот человек, который эти самые проблемы устраняет, а не плодит. «Те н и внесли в наш план коррективы, которые мне совсем не нравятся», продолжил Лик, не обращая внимания на колкость. «С идеей покушения на вас согласились». Но место нашей с а к а н г а н д о й встречи и сами выбирать будут. Здесь они непреклонны, так что, получается, наша ловушка не сработает. Надо менять всё или отменять. «Менять?» — возмутился советник безопасности. «Да ты хоть понимаешь, какие силы задействованы, средства потрачены и много чего ещё. п р о в и н ц и я г а л и л и верных людей сюда доставляя. И после всего этого заявляешь, что твоя болтовня была напрасной? Нет. Просто так с корабля не сойдёшь. Учти, если не будет покушения, тебя же первого прирежут при любой удобной возможности. Сдохнешь. Лучше меня, чем Кангана, — жёстко отвечает он. И не надо смертью пугать Согерт. Она и так со мной случится при любом повороте. Так что успокойся и голову, включая не глотку. «Орать я могу не хуже тебя, но делу этим не поможешь!» Опешивший от такой неожиданной отповеди Ри Согерт замер с раскрытым ртом, чем и воспользовался присмер Жанир. «Действительно, всем нам надо успокоиться и подумать над выходом из сложившейся ситуации. Даркан-вершитель не просто так вернул Ликарта после перерождения, а значит, видит то...» чего мы не замечаем, но должны. И если говорить на чистоту, то мы все под угрозой. Давайте не забывать про второй вариант теней бесцветного, на который у нас и намёков нет. Литарея почти не вмешивалась в разгорающийся спор. Дядюшка Согер тгнул свою линию. Присмер Жанир пытался всех успокоить, а отец — это самое интересное — В какой-то момент они с ликом, словно сговорившись, стали оба наседать на советника безопасности, не забывая еще и между собой спорить. Чтобы папа так позволял с собой разговаривать? И кому? Ненавистному Ладомолиусу. Они с ним, выстраивая сумасбродные планы, как две волны, накатывали друг на друга, брызгами разлетаясь в разные стороны, а потом образовывали новую, более высокую и мощную, постоянно придумывая новые варианты и находя общий язык. «Хирк с вами!» — почти зарычав вскочил Согерт. «Хотите подставлять свои головы под ножи бесцветных? Подставляйте! Мне Ирисию жалко. Как ни смотри, а она всегда в опасности остается». «Поэтому и не стоит торопиться с выводами», — слегка отдышавшись произнес Ладомолиус. «Мы не знаем, куда прикажут ехать на свидание». Может, и рядом совсем. Как только скажут место, то сразу и примем решение. Если будет выходить из расчетов, что мои телохранители Альда и Патлок вместе со всей охраной не смогут защитить Аканганду, отказываемся и ждем, что будет дальше. Но, как уже и говорил, не стоит расселять твоих безопасников по квартирам, снижая мобильность войск, а устроить им небольшие маневры. Можешь ведь найти или придумать зловредную банду, которую необходимо уничтожить, для чего и было вызвано столько народу. Ту же самую неразбериху во внешнем городе используй. Нескрытно, всем напоказ, нагло, чтобы каждая собака Гротилии знала. Тени не дураки и изучили тебя хорошо. Не твои методы, р е д г а н Мельвириус. Значит, поверят, что не по их душу. Вот и я про то же. «Никакой скрытности!» — поддержал его т о й б р е л т о ч н е е никакой видимости скрытности!» «Сотня с саблями размахивает, а десяток с ножами в переулке притаился!» «Если начнётся, то эти п р и т а и в ш и е с я время выиграют до подхода основных сил, но...» «Ирисию не отпущу!» «Найдите похожую девку и вместо неё отправьте!» «Согласен!» — кивнул Лик. «Слишком высока вероятность, что...» «А я не согласна», — отмерев, встала девушка. «Меня проследить легко. Можно, конечно, усилить охрану и запереть в самой дальней комнате дворца, но это сразу бросится в глаза теням. Не хотите, чтобы сгинуло? Ну так придумайте план приличный. Не придумайте, все равно иду. И ты, папа, хоть расприказывайся тут, но вспомни, что сам говорил. Интересы свободного вертунга важнее собственной жизни». «Извините, устала вас всех слушать, спать хочу». Она встала и вышла. «Да», — грустно вздохнул Тойбрелл Звейницил, с укором посмотрев на Жанира и Согерта, «допустил ошибочку. Нужно к её воспитанию было привлекать не только вас двоих, но и женщин нормальных. Выросла Энгафар в юбке. Приличные девушки...» «Вяжут шали, а это по рукам и ногам, не переубедить». «А я тебе говорил», — произнёс Присмер. «Да ты столько всего говоришь, Дарканов-вестник, что и не упомнить». «Значит так, расходимся и думаем. Согерт, поспи, а то смотреть на тебя больно. Три дня впереди, глядишь, повезёт. И ещё. Ладамолеус, я твой правитель. Канган, богами наделённый властью». Ещё раз ляпнешь, что я письуном из штанов выпрыгивать перед бесцветными собрался, повешу, как последнего разбойника, прилюдно, на площади. Извините, виновато склонил голову Ликард. В споре забылся больше, чем дозволено. Поэтому и не висишь уже. Что за дело переживал и за жизнь мою язык свой длинный распуская. Все свободны. Возвращаясь из дворца, Ругал себя, на чём свет стоит. Совсем берега попутал. Забыл в азарте, что не с начальником горожана собрания и шоферюк лаюсь, а с правителем мощной страны. Хорошо, что Тайбрелл ещё нормальным мужиком оказался и не стал бучу поднимать серьёзную. На то бы я действительно второй раз по хирговой дороге пошёл. Своеобразный канган-человек. т С виду простой. н моментально просчитывает ситуацию, что, когда, зачем и в какой последовательности должно идти. Дождался, пока совещание закончится, не прерывая его суть обидками, и лишь только потом леща отвесил за неподобающее поведение. Уверен, что запомнил он мои слова и в нужный момент обязательно воспользуется поводом прижать идиота Ладомолиуса, у которого детство пионерское барабанами в жопе заиграло. Так размышлял я до самых ворот своего дома. Выбравшись из кареты, не успел подойти к ограде, как ко мне подскочила неопрятная женщина. Ба! Да это та же самая нищенка, которую использовал Эринас для связи. «Молодой господин», — начала она, упав на колени, — «еле нашла ваш дом». «Спасибо еще раз хочу сказать за ту денежку серебряную. Спасли меня и внученьку от голода!» Неожиданно она полезла обниматься и уже другим тоном тихо процедила сквозь зубы. «Срочно! Ждут на соседней улице!» Брезгливо отпихнув бабку, сделал ей внушение за такие неподобающие телячьи нежности — и, словно раздумав идти домой, направился в указанном направлении, внутренне напрягаясь. «Ой, не к добру!» п р е д ч у в с т в и е не обманули. Минут через десять сижу в карете, пространство которой разделено пополам непроницаемой перегородкой с окошком. В воздухе стоит амбре терпко-лимонного парфюма. Понятно, кто прячется за ширмой. «Эринос!» Открывается окошко. и возникает рука в перчатке, протягивающая лист бумаги. «Ознакомьтесь и напишите своим почерком, слово в слово, письменные принадлежности под сидением», — приказывает знакомый голос большого брата. «Что это?» «Ваша тайная записка, ликард для Эконганды. Завтра вы с ней встречаетесь». «Почему завтра?» — спрашиваю, холодея внутри. Вроде дня три, потому что если будете спорить и не согласитесь, то кучер отвезет нас в очень интересное место, последнее место в твоей жизни. Молча разворачиваю лист и читаю. Дорогая, любимая моя Ирисия, нет ни одной секунды, чтобы не думал о тебе. Сейчас же весь в смятении и нехороших предчувствиях кажется... «Секрет нашей любви раскрыт и назревают серьезные неприятности, означающие лишь одно мою смерть. Если хоть немного тебе дорог, то постарайся завтра после обеда тайком улизнуть от телохранителей и, переодевшись в неприметное платье, жди меня неподалеку от храма Ирины Милостивой. Сама не ищи, подъедет карета моего хорошего знакомого, и в ней буду я». Потом мы с тобой отправимся в один уютный домик, поговорим, как жить дальше, и насладимся друг другом. Может быть, в последний раз твой лик. Написать-то напишу, дело несложное, — говорю, судорожно пытаясь придумать хоть что-то. Но она может не прийти. И доставить письмо нужно адресату незаметно. Доставим. Не твоя забота, — хмыкнул Эринос. А если не явится, значит, твои слова, что влюбилась, — ложь. и ты нам не нужен. Вот и проверим заодно, насколько ты удачливый любовник. Уняв дрожь в руках и испортив несколько листков бумаги, все-таки скопировал послание. Что дальше? Уже не играя, обреченно спрашиваю Бесцветного. Куда ее в е с т и Ситцевая улица, дом Фаранда Мсиана. Прибудете и развлекайтесь. В какой-то момент появится тройка п о л у д у р о ш н ы х неумёх, и ты легко их прирежешь, защищая Ирисию. Всё, она полностью твоя. А Канган? Канган? Он наш. Зачем тебе знать лишнее? Да, сегодня из дома не выходить до самой встречи. Если кто попытается, сразу на перерождение к Даркану отправлю, а потом и тебя. Всё понял? «Понял. Но с собой возьму Патлока-Болтуна. Он из своры Присмера, и такой свидетель мне не помешает. Увидит спасение, что я действительно защищал и Конганду, и доложит Жаниру, отведя любые намёки на подозрения. Ещё служанку свою возьму. Это потом про моё геройство по всему рынку разнесёт, правильно настроив людей. Которая заноза? Не возражаю, бери свою шлюху тоже. Молодец, быстро думаешь». Теперь свободен. Скоро безопасники хватятся, что долго гуляешь. Удачи. Всем нам удачи, Эринос. Пусть г е р г о б бесцветный завтра дарует ее своим рабам.